Глава 13. Вынужденный простой. Проснулся я от странного, но очень пронзительного чувства, что происходит нечто важное, что я пропускаю. Открыл глаза и сонными глазами долго смотрел в потолок своей каюты на тусклую ночную лампу, пытаясь понять, что же именно послужило причиной пробуждения. С своей интуицией я привык доверять. Вот только навык ощущения опасности молчал, так что дело было вовсе не в близкой опасности. Тогда в чём же? Получен 133 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 21 очко. Что? Остатки сна как рукой сняло. Да, вчера я не стал распределять 12 свободных очков навыков персонажа, решив заняться этим на свежую голову. Но откуда взялось ещё 3 уровня и 9 дополнительных свободных очков? Тут моё внимание привлекла полоска прогресса до следующего 134 уровня. Она заполнялась буквально на глазах. Сработал оставленный на столе коммуникатор. Меня вызывал навигатор Герт Аюх. «Капитан, ты тоже это видишь?» «Что вижу? То, что опыт капает?» «Капает? Ну ты и зажрался, капитан!» Огромный Гекхо довольно загудел, что означало веселый смех. «Тут не капает, а течет полноводной рекой. Похоже, твоя ловушка сработала, и композит отправил звездолеты по следу нашего фрегата, и нам, как участвовавшим в событии, игровая система начисляет опыт». Да, это было самое правдоподобное объяснение происходящему. Похоже, враг уже успел рассчитать, куда сбежал наглый фрегат, разрушивший врата между галактиками. Перенастроил один из уцелевших порталов и отправил за нами в погоню свои корабли. Получен 134 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 24 очка. Это было даже страшно. Я никогда не получал столько уровней разом, даже когда был совсем зелёным новичком. Если же принять во внимание, что и навигатору тоже опыт щедро лился, да и пилотам тоже возможно перепадало, то выходит, в гравитационную воронку чёрной дыры попало немало звездолётов композита. Если же учесть, что пилоты противника почему-то привязывали точки возрождения к своим кораблям, то это окончательная смерть после нескольких попыток возрождения. И, кстати, вот и выпала возможность получить ответ на вопрос, который когда-то задавал мой второй пилот Сандун Такибу. Что случится, если персонаж погибнет в столь необычном месте? Удержит ли сильнейшее гравитационное поле чёрной дыры, способное притягивать даже фотоны света, то нечто, что формирует сознание игрока? Если пилоты ВАИ Гукко сумеют выйти в реальный мир и предупредят командование о смертельной ловушке, другие уже не сунутся узнавать, что же случилось с первой группой. Похоже, кончились враги, проворчал навигатор, вырвав меня из состояния задумчивости. Я обратил внимание на то, что шкала прогресса перестала заполняться, немного не дотянув до следующего 135-го уровня. Да, кажется, всё. Я считаю, неплохо мы сработали. Численность флота композита сократили изрядно. Капитан Камар, я даже предлагаю отметить это событие всем экипажем, как не как большая победа над опасным врагом из другой галактики. Идея показалась мне здравой, и повод для торжества имелся достойный. И команде после всех испытаний и трудностей последних недель не хватало возможности отключиться от забот и устроить небольшой праздник. Я предложил устроить торжественный ужин вечером. Повару Ассасину будет время всё подготовить, а команда сумеет отдохнуть перед праздником, поскольку некоторые члены экипажа, в том числе я, за прошедшие пару суток спали от силы полтора часа. Что за чёрт? «На запрос покинуть док бога войны я получил ничем не объясненный отказ. Это было странно и даже тревожно. На повторно отправленный через полчаса запрос, а также на просьбу связаться с Георгом Первым или его советницей герцогини Катериной Тон Месфель ответа не последовало. Имперцы нас попросту игнорировали. Хотя и агрессивных действий тоже не предпринимали. Техники и бойцы не приближались к фрегату «Паладин Тамара», соблюдая дистанцию метров в пятьдесят». Что ж, я не стал биться головой в стену, пытаясь добиться разрешения, а велел команде заниматься привычными делами. Бойцы абордажной команды, кто не был занят охраной корабля, тренировались в спортзале. Там же находились и оба пилота, и наш проповедник. Иван Святодух и сам с большим энтузиазмом качался на тренажёрах и раздавал всем вокруг бонусы на силу и ловкость. К тому же у нашего новичка открылась полезная способность восстанавливать членам группы очки выносливости, что было очень, кстати, во время длительных тренировок. Герд Тиниуи Камар тоже хотел поработать в спортзале, но для миланского подростка у меня нашлась другая работа. С своего хвастатова воспитанника я отправил в реальный мир с важной миссией. Я посчитал, что наша общая знакомая, глава прайда ловкой лапы, может заинтересоваться открытием казино на популярной станции Покопоко -поко и хорошо заплатит за подобную возможность расширения своего бизнеса. Но даже если нет, свято место пусто не бывает, и наверняка найдутся другие, желающие занять эту прибыльную нишу. Другая моя воспитанница Лэнг Сойатан вместе с Герт Валери прокачивали свои псионические навыки, занимаясь в кают-компании с наблюдательницей своры Герт Руаной Локи. Психолог уже жаловалась мне, что её всё чаще стали пробивать, несмотря на всю ментальную защиту. Так что как объект для тренировок моих псиоников, она стала не столь полезной, но пока что навыки у Суитан и Валерия росли, так что я не прекращал их занятия. Сам я тоже не страдал безделеем. Занимаясь прокачкой космолингвистики в моей капитанской каюте в компании переводчицы Герд Айне, сегодня в планах было изучение языка империи. Язык оказался весьма трудным, особенно письменность, так что пришлось старательно заниматься, продираясь через падежи и непривычные сложные формы времён, и даже просить рыжую кошечку, настроенную сегодня излишне игриво, быть более серьёзной. Но почему же мой капитан Мурлыкла прижимающаяся ко мне Мейлонка, на которой из всей одежды оставались лишь шортики. Да и те Айни тоже попыталась снять, но я не позволил. «Мы наедине, дверь закрыта, а из всей команды ключи от капитанской каюты имеются только у тебя и меня». «Не своевременно, это Айни. Но подожди два дня, когда мы сможем выйти в реальный мир на Поку-Поку». С большим трудом мне удалось натянуть шорты обратно на свою подругу, на что Мейлонка просто-напросто убрала эту вещь в инвентарь. Хитро усмехнулась и посмотрела мне прямо в глаза. «Не хочу ждать. Я хочу любви прямо сейчас. Или в таком виде я тебе не нравлюсь?» Я чувствовал, что температура тела Мейлонки опасно повышается. Еще немного, и Ай не впадет в оцепенение. Но тут очень вовремя пришла помощь. В голове раздался недовольный голос моей Вайеда Валери. «Скажи этой похотливой кошке, что сейчас моя очередь, так что пусть оставит свои помыслы». «Вы могли бы думать не столь громко! Мешайте же заниматься!» Маг-псионик Лэнг Сойотан тоже, как выяснилось, следила за нашим общением. Я сообщила ей, что нас подслушивают. Перевочица сильно смутилась, моментально оделась и вернулась к уроку. И следующие 3 часа гоняло меня по словарю, по дижам временам и спряжениям так интенсивно, что мне пришлось вложить сразу 10 из 24 свободных очков навыков в космолингвистику. Помогло, но не сильно. Гейртай не была ниумолима и нищадно гоняла меня по материалу, всё наращивая темп и сложность упражнений. Лишь получение следующего 135-го уровня персонажа за одно со 140-вым уровнем навыка космолингвистика, я воспринял как сигнал к окончанию занятий. Мозги у меня уже кипели, да и объявление о времени торжественного ужина приближалось, так что я попросил у Аини пощады. Пользуясь свободными минутами перед застольем, я распределил накопившиеся свободные очки навыков своего комара: 2 в сканирование. Устал уже ждать, когда этот навык естественным путём вырастет до сотого уровня. Специализации у навыка сканирования все как одна были вкусными, аж глаза разбегались. И 30-процентное увеличение радиуса сканирования, и полное игнорирование препятствий в виде стенки. Силовые поля и толще породы больше не оказывали никакого влияния на точность результата. И отображение на мини-карте ловушек, аномалий и тайников, то, что раньше можно было видеть лишь при использовании геологических анализаторов при правильно выставленных настройках, и контрсканирование, собственный персонаж или кто-то из членов группы по выбору становился невосприимчивым к сканированию инвентаря и экипировки и даже получал предупреждение, если кто-то пытался такое проделать. Лишь уменьшение вдвое расхода очков магии для проведения сканирования было для моего персонажа не актуальным. Уж чего чего очков магии у моего слушающего на 135 уровне было более 5.500 единиц. Так что расход 50 очков маны раз в несколько минут был совершенно незаметным. В итоге я остановил свой выбор на отображении аномалий, ловушек и тайников. Полезная фишка, всегда полезно видеть такие объекты. Ещё 5 свободных очков вложил в управление механизмами, подняв этот полезнейший навык до 140-го уровня. Это была своего рода фишка слышащего, его сильная сторона. Его козырь. Мало кто мог совмещать псионики с управлением сложной техникой, а такая связка бывала частенько очень полезной, а иногда даже имбовой. И наконец, оставшиеся 10 свободных очков добавил в псионику. Моё главное оружие требовало оттачивания и должного усиления. В итоге 191-й уровень навыка, а с учетом действующего благословения храма за рождение жизни, и вовсе 231-й по эффективности. Герд Тиниуи Камар появился, когда праздник уже должен был вот-вот начаться, и повар-ассасин Амати Кусь Урш вместе с помогавшими ей сегодня на камбузе кислым и несущим смерть заканчивали сервировать столы в кают-компании. Как все прошло? Взъерошенный мейлонский подросток с трудом отвернулся от заставленного яствами центрального стола, сглотнул и подошел ко мне. И еле слышно прошептал на самое ухо. «Мастер Камар, связаться с главой прайда ловкой лапы было непросто. Герт Мяур Завка вчера родила, причем сразу двойню, так что ей было не до общения по дальней связи. Но все же, в конце концов, мошенница согласилась и выслушала меня. Да, ей интересно открытие большого казино на Поко-Поко». Глава Прайда назвала сумму в 10 миллионов крипто, которую согласны заплатить за возможность расширения своего бизнеса. Надо же, Герд Мяуржавка открыла моему воспитаннику и своё имя, и свой игровой класс. Весьма высокий уровень доверия, которого мне пришлось долго добиваться. Выходит у Герд Тини уже достаточно высокий авторитет и известность, и хорошая репутация в милонском обществе. Раз ему открываются даже очень осторожные игроки. 10 миллионов крипто – это 70 миллионов кристаллов Гекхо по неофициальному курсу. Серьезная сумма, но все же несколько меньше, чем мне требовалось. Мне не хватало 88 миллионов кристаллов, которые я обещал в ближайшие дни перечислить своему первому советнику Герт МакПиу Унрою. И я полагал, что казино на Поку-Поку стоит таких денег. Это если судить по работающему на Медуро-4 аналогичному очень популярному заведению, чистая прибыль которого составляет как минимум миллион кристаллов в день. Передай Герт Мяур Завке, что моя цена 14 миллионов крипто. В эту сумму входит и уплата всех положенных взносов и возможность открытия на поко-поко легального бизнеса по скупке и перепродаже драгоценных металлов. Поспеши, как раз успеешь вернуться к началу празднования. Но вопреки моему ожиданию, мейлонский подросток не спешил выходить в реальный мир и продолжал робко топтаться рядом. Я чувствовал его неуверенность. Что-то еще, Тинни? Да, мастер Камар, имеется одно дело, личного характера. «У меня есть...» Мелонец замялся и даже смущенно прижал ушки к голове. «Подружка, Нита Уи Ла Па, с которой мы знакомы всю жизнь. Вместе жили в приюте для сирот, вместе начали воровать. Как-то давно, в детстве, мы даже поклялись, что когда вырастем, вместе пойдем в храм Великой Первой Самки и пройдем там брачный ритуал. Я улетел с Медурой 4, а она осталась. Но мы поддерживали связь и переписывались фактически каждый день. Но Нита куда-то пропала и уже 15 дней не отвечает на мои сообщения». Последнее, что написала, это что вступила в команду свободного капитана Герд Умяу Фары. Отважной выудачи леу валантериста из прайдах хвостатой кометы и отправляется в свой первый космический полёт. И всё. С тех пор от Ниты нет никаких вестей. Я понимаю, день 2, пока звездолёт находится в красной зоне, и выходить в реальный мир нежелательно, но не 15G, такого просто не может быть. Разве что с ней случилось что-то нехорошее? Капитан, для меня Нита Уйлапа больше, чем просто лучший друг или даже родственник, и я прошу помочь мне её разыскать. Тини, обычно не слишком многословный, выплеснул все свои эмоции вместе с этой просьбой и теперь стоял возле меня опустошённый, расстроенный, с неуверенно прижатыми ушками, ожидая решения капитана. Я же не торопился с ответом. Вообще-то в последнее время я действительно замечал, что с моим мейлонским воспитанником что-то не так. Теньи стал более рассеянным и задумчивым, совсем на себя не похожим. Но связывал это с взрослением подростка и происходящими гормональными изменениями. К тому же, я знал, что мой воспитанник поступил в очень престижную миланскую онлайн-школу, стараясь наверстать упущенное, и учёба там давалась подростку весьма непросто, отнимая много времени и сил. Но оказывается, у моего воспитанника была ещё и эта тяжесть на душе. Хорошо, Теньи, я займусь поисками твоей подружки. Спасибо, мастер Камар. Мой заметно воодушевившийся воспитанник поклонился и сразу же вышел в реальный мир. Я лишь улыбнулся, хотя решение далось мне непросто. уж слишком не своевременным было сейчас отвлекаться от важнейшей миссии по поиску союзников для моей родной планеты и планируемой в ближайшие дни проверки выданных богом войны координат старых басс-механоидов. С другой стороны, такое мое решение однозначно повысило лояльность мейлонского подростка, да и большинство действий по розоску вовсе не требовало моего личного присутствия. Запросить навигационные службы Союза Мейлонских Прайдов и иных космических государств, выяснить маршруты полетов свободного капитана Герт Умяо Фарры, а также составить список регулярно посещаемых им планет и станций. Проверить, опять же, удаленно, без необходимости куда-то лететь, не находится ли там сейчас его звездолет. Для ускорения процесса назначить награду тысяч в пятьдесят кристаллов за эти сведения. Это всегда очень стимулирует диспетчеров и сотрудников навигационных служб. Если нужный звездолёт и не найдётся, всё равно сузится область космоса, в которой уже можно будет начать поиски, посетив находящиеся там станции и поселения. При наличии под рукой мобильной лаборатории реликтов, способной к мгновенному перемещению, всё можно проделать достаточно быстро. Не успел игровой аватар Тини исчезнуть, как ко мне уже подошёл корабельный медик Герд Маула мяса. Рыжий котяра довольно скалился и находился в отличном настроении. Капитан, я с хорошими новостями. Высаженный в медицинском центре от роста Клоопа Герт Эда Но Эдеэа преодолел стадии стабилизации и накопления питательных веществ, а сейчас вошел в фазу быстрого роста. Я не успеваю воду и минеральные удобрения в автоклав добавлять. Пациент восстанавливает тело и растет буквально на глазах. Через пару суток сформируется мозг существа, и по идее должно вернуться сознание погибшего историка Герт Эда Но Эдеэа. И вот тогда нужно будет срочно вводить его во фракцию Реликт и назначать Вирдкапсулу, чтобы возродившийся статусный клооп мог выходить в реальный мир. Очень хорошая новость. Возрождение историка я с нетерпением ждал, поскольку Герт Эдано Эдее владел информацией о сохранившихся базах и форпостах древних рас. Да и вообще, являлся одним из самых осведомлённых специалистов в данной области. Как минимум, историк мог дать ценные сведения о базе древней рас в системе Пти, про которую сообщил мне Кронк Клаупов перед своей казнью. Неразграбленная база, надёжно укрытая от посягательств охотников за древними сокровищами под этом многокилометровым слоем магмы, Наверняка там хранится огромное количество ценных артефактов. А может, и о запрещённых артефактах при течь историк тоже что-то знает? Гертмаула, дай мне знать, когда Клауб начнёт осознанно общаться. Сразу же зачислю его в свою фракцию Реликт и обеспечу вирдкапсулой. А заодно ещё и надёжной охраной в реальном мире. Подозреваю, только-только пришедший к власти правитель системы СРПЕ уже третий за неполные полтора месяца вряд ли будет рад появлению претендента на трон. Тут наше с медиком внимание привлек шум в коридоре, бойцы галделия высказывались на перебой, отчего понять их было сложно. Причина всеобщего оживления вскоре стала ясна, когда из кают-компании вышла несущая смерть, сменившая сегодня скафандр на эффектное вечернее платье, излишне провокационное и эротичное, на мой взгляд. Но мужчины из экипажа аж языки вывесили. Вот и стало наше стрелок Гердом! проговорил миланский медик, и я к стыду своему только после этих слов обратил внимание на надпись над головой немецкой девушки. Герд несущая смерть. Человек. Фракция Риликт. Стрелок 126-го уровня. Точно. В принципе, это событие ожидалось, но всё равно очень приятно, что в моём экипаже появился ещё один статусный игрок. В этот момент Амати Кус Урш сообщила, что столы накрыты, и всё готово к празднованию, после чего пригласила команду фрегата в кают-компанию.